Пэмбордон щелкнул переключателем, позволив автопилоту стартовать по сигналу таймера. Сам он ждал, держа руки на панели управления, готовый немедленно вмешаться, если автопилот вдруг выкинет какой-нибудь фортель. Как всегда перед стартом, внутри у него все сжималось от болезненного ощущения тревоги. Адреналин пульсировал в крови, превращая минуты в долгие часы. Чтобы убить эту бездну времени, Джейк стал думать о филис. Неудивительно, что девочка им недовольна. Космонавту вообще не следует жениться. Конечно, если однажды он не вернется из рейса, она не останется нищей. Но ей не нужна страховка, ей нужен муж. 6 минут. Если бы его поставили на регулярные рейсы, они могли бы жить на лунном терминале. Хотя и это не выход. Даже самая идеальная женщина не выдержит на станции долго. Это не значит, что Фили стала бы шлюхой или, скажем, спилась. Скорее всего, она свихнулась бы от тоски. Оставалось 5 минут, когда он понял, что ненавидит лунный терминал и вообще космос. Романтика межпланетных путешествий великолепно выглядит в детских книжках. Но он-то знает, что это прежде всего работа, монотонная и чреватая смертельными сюрпризами. Всплески адского труда и бездна утомительного ожидания. И никакой личной жизни. Почему он не взялся за какую-нибудь нормальную работу, чтобы проводить ночи дома? Ответ прост потому что он космический извозчик и стал им слишком давно, чтобы менять жизнь. И вообще, может ли начать сначала 30-летний женатый мужчина, привыкший к хорошему заработку? 4 минуты. Он мог бы устроиться агентом по продаже вертолетов. Чем не профессия? Говорят, там платят хорошие комиссионные. Жаль только, что его тошнит при одной мысли о такой карьере. Вот если бы удалось купить участок орошаемой земли, но что он понимает в выращивании морковки? Ровно столько же, сколько корова в извлечении кубических корней. Нет уж, ты сделал свой выбор, когда молоденьким новобранцем на учебных сборах возился с ракетами. А ведь мог стать инженером-электронщиком или поступить в военную академию. Теперь уже поздно жалеть, что по окончанию службы он принялся возить с луны руду для Harriman Lunar Exploitations. Все в порядке. В голосе Келли звучала тревога. Какого черта? До старта 2 минуты с секундами, а Келли лезет со своими вопросами. Он же знает, что нельзя отвлекать пилота перед стартом. Джейк бросил взгляд в перископ, ему показалось, что Антарес чуть-чуть сместился. Он освободил гироскоп, наклонил и раскрутил один из маховиков, резко остановив его через мгновение. Изображения вновь слились в одну точку. Джейк не мог объяснить, как он это сделал. Его работа, Напоминало ловкие движения Жанглера, которым невозможно выучиться по книгам. 20 секунд. По шкале хронометра, отсчитывая секунды, ползла яркая искра. Пембертон напрягся, готовый продублировать старт или, если потребует ситуация или подтолкнет внутренний голос, отключить автопилот и отказаться от полета. Если он окажется перестраховщиком, это будет стоить ему летного звания. А безрассудная храбрость может обернуться гибелью. Его самого и других. Но в эти секунды он не думал ни о званиях, ни даже о жизнях. Честно говоря, сейчас он вообще ни о чем не думал, а лишь ощущал корабль, словно его нервные окончания проросли в каждую пять машины. Пять секунд. Щелкнули реле предохранителей. Четыре секунды. Три. Две. Одна. Палец сдавил кнопку ручного старта одновременно с рывком проснувшихся двигателей. Келли лежал вдавленный в кресло стартовой перегрузкой и наблюдал за действиями пилота. Пембертон спокойно проверял показания приборов, отмечая время и следя за движением корабля по экрану радара. Расчеты Вайнштейна, автопилот и сам корабль все работало слаженно. Еще через несколько минут автопилот должен вырубить тягу. Пембертон поставил палец на ручное отключение, следя сразу за радаром, дальномером, перископом и хронометром. Рев двигателей оборвался, и корабль перешел в режим свободного полета, направляясь в сторону Луны. Действия человека и автопилота были столь согласованы, что Пембертон сам не знал, кто выключил тягу. Бросив последний взгляд на панель управления, он освободился от ремней. «Капитан, помнишь, ты предлагал мне сигарету? И, кстати, можешь разрешить пассажирам отстегнуть ремни?» Никакого дублера в космосе не требуется, и большинство пилотов скорее поделились бы своей зубной щеткой, чем постом управления. Пилот. Работает около часа на старте и примерно столько же при посадке. В полете он просто бездельничает, убивая время рутинными проверками и корректировкой курса.